Глава двадцать шестая. Ход бури. Я ударил костяным мечом с размахом, чтобы не потерять равновесие и не провалиться на противника, однако точно достать его. По моей задумке, половинка головы деструктора должна была уже сползать с аккуратного среза, подталкиваемая давлением освободившейся от телесных оков крови, но левая латная перчатка мелдонада поднялась вверх. И кромка меча, выбив сноп искр, сорвалась с защиты, не поразив цель. "Лишь аксессуар и больше ничего", медленно прокомментировал противник. А я уже нёс ему новую серию ударов, не приближаясь на расстояние его рук и ног, ведь то, что реструктор носит костюм и не имеет никакого видимого оружия, о многом мне говорило. Он отбивал их играючи. отступая и затягивая меня на него, а вокруг нас скапливались люди с оружием. Они не целились, но могли в любой момент открыть огонь. Мой свет больше не слепил их, возможно, потому что я был занят, осыпая Чао за ударами. Перестал кричать и давать боевые советы из эр, будто я провалился в сферу, словно на меня надели антимагическую сеть. «Я могу освободить тебя от гнета старого безумца, и ты снова сможешь жить нормальной жизнью», "Признёс Милданада даже не запыхавшись. Нет нормальной жизни там, где нет свободы", выпалил я, продолжая свою сирию, вращаясь и роза оказалась неуязвимого воина. "Это сказал тебе давно почивший маразматик, пытавшийся захватить твоё тело, а потом шантажом вынуривший тебя встать на путь культивации. Я могу дать тебе иной путь. Ещё ничего не поздно изменить. Мне не по пути с тобой". прорычал я дилеей вид, что останавливаюсь. Тогда ты выбрал гибель и забвение. Медленно покачал головой деструктор, и в этом и была его ошибка. Я переместился со скоростью света левее от него, чтобы завершить решающий удар в то место, где уже заканчивается латный ворот, но не начинается треугольная шляпа. Хруст костей позвоночного столба, служившего телом моего меча, разнёсся по всей округе. Золотой клинок прошёл насквозь головы, а костяное плоское наполнение ударило в голову реструктора и, натолкнувшись на могучий череп генерала, разлетелось на куски, оставляя в моих руках лишь рукоять с гардой из рёбер. Твой выбор погубил тебя, как бы тебе ни звали. Покачал головой Мельдонада и ударил. Словно тогда, давно в схватке с разбойником Глазом, удар казался неотвратимым. И как и ранее зазвенела золотая кольчуга Зэро Илькаара. Я не слышал слов императора, но он чутко бдел за своим учеником, оказавшимся в окружении Светломирца, в будто ребёнок, заигравшийся во дворе и не заметивший приближающихся грозовых туч и от того угодивший под проливной дождь. Вот только вместо дождя меня ждала серия тяжелнных и точных ударов. Кольчуга отразила первый из них, но вот второй игнорировал её как средство защиты и Время замедлилось. Пальцы разжались, выпуская обломок костяного клинка, а я увидел серое небо, в котором где-то далеко в землю медленно уходила величевала вида молния. А потом пространство вокруг завертелось. В калейдоскопе событий единственным стабильным оказались мои ноги. Я перепахивал снег и камни мостовой, катясь кубарем спиной назад. Это был знак, что Фелиция спасена, знак, что пора уходить. Ну почему же на это совершенно нет сил? Куда делась всё моё Цы, культиватора золотой лиги? Круг Светломирцев расступился, пропуская катящегося кубарем меня, а медлительный до этого Мельдонада, словно бы просто шёл за мной, но шёл не отставая с моей скоростью. Новый удар пришёлся на маску череп, и я вдруг ощутил холодный снег на освобождённом от костяной брони лице. Часть маски откололась, словно доказывая слова деструктора. Лишь аксессуар и больше ничего. Следующий удар пришёлся на грудь. Неужели Светломерит снарошно хотел лишить меня всей моей брони? Костяная грудина треснула, передав мне импульс серебряного кулака, и снова меня спасла золотая кольчуга Зера, хотя мне от этого было не легче. Наконец, остановившись, я встретился взглядом с нависающим надо мной генералом И словно утопающий, цепляясь за соломинку, аж парил его светом, сконцентрировав луч прямо в его чёрные глаза, всё ещё скрывавшиеся под покровом тени треугольной шляпы. Однако пинок стальным сапогом погрузил меня в темноту. Бури летело высоко над городом, держа на руках окровавленное тельце, которое, впрочем, казалось, пришло в себя. Это Лари и блик По очереди смотрели вниз, оценивая обстановку. Гонг культиватора прозвучал над южной стеной. Там внизу шёл бой. Вернее, всё уже закончилось. Блик вздрогнул, когда увидел, как мучитель Фелиции с лёгкостью поднимает одной рукой измождённую и до боли знакомую фигуру. Раис не сопротивлялся. Он просто висел вниз головой и истекал кровавыми тягучими жидкостями. "Спусти меня! Я буду драться! Я сожгу их всех!" заорал Блик. «Тогда тебя тоже схватят и на этот раз убьют», — мотнула головой Виолла. «Он там из-за нас», — вмешался Ларри. «Я не могу останавливаться. Я чувствую, что за мной уже летит Рутос», — быстро ответила Буря, ускорив полет так, что стало еще холоднее. «В попу с твоего Рутоса», — огрызнулся Блик. «Мы должны помочь!» Есть один трюк, который я с ним ещё не применяла, и, возможно, это спасёт нашего короля обоих миров, выпалила снова оглинувшись Виолла. Тучи над тристом побежали быстрее, а от горизонта, где из-за гор проклювывалось утреннее розовое солнце, что-то приближалось. Опасный колдун, Райс кровавый, воскликнул Милдонада, одной рукой с лёгкостью поднимая тело бунтаря за ногу. Бурное ликование возникшее вокруг сопровождалось выстрелами из ружей в воздух. Генерал окидывал взглядом своих людей, но на радостных лицах мушкетеров и стражи 300 начало проступать удивление. Как на девку то похож. Даже округлости вроде есть, донеслось до деструктора. И Чаус взглянул на свою добычу. Вместо бесчувственного тела Косматова, черноволосого молодого мужчины в поломанном костяном доспехе, В его руки оказалась хрупкая нога, светловолосая и короткостриженая, с непогодам мудрыми голубыми глазами девушки. Буря удивился Мельданада, узнавая пропавшую надзирательницу за сабслайном, однако ему не ответили. Мимика волшебницы застыла, будто реструктор держал на весу очень похожую на магичку куклу. Особое чутьё борца с прогрессом заставило его вздёрнуть голову в сторону города, откуда бесшумно и неумолимо тёк густой голубой туман, покрывающий собой всё вокруг. А в этом тумане бежал, ведя цель и не наблюдая никаких препятствий, странного обличья зверь. Вздувшиеся мускулы переливались сквозь небольшой голубой подшёрсток, плечевые и локтевые суставы массивных как тистых лап защищали светло-синие сияющие выросты. За спиной легендарный монстр имел огромные расправленные крылья. Вытянутая морда принюхивалась к снегу, а четыре жёлтых глаза смотрели в сторону Мельдонада. Трёхрогая тварь, рога которой напоминали крупные кристаллические сферы, бежала прямо на генерала, волоча за собой двойной хвост с такими же камнями сферы на кончиках. Пушистая грива чудовища плавно переходила в длинный спинной шлейф. Каждый волос животного выделял холод и голубой туман. Легендарный зверь Рутос от носа до кончиков хвоста казался столь большим, что в холке доходил до крыш трёхэтажных домов, а в длину был как четыре запряжённые экипажа, поставленные друг за другом. Не веря своей удаче, тварь зарычала в сторону болтающейся в руках мельдонада бури. Вместе с этим рыком каждый кристалл на теле зверя изрыгнул леденящую по цвету субстанцию, помесь жёлтого и фиолетового цветов, больше всего похожую на заряд электричества, и такую же молниеносную, что обычные светломирцы даже не успели понять, в чём дело. Но их генерал понял. Его рука отпустила ногу Райса, и опасный колдун рухнул вниз, крепко ударившись головой о лёд и камни. Сам же Милдонадо скрестил руки перед лицом в глухом блоке, а его тело еле видимо подалось назад. Гличина Виоллы раски спала с лица Райса. От удара он вновь пришёл в себя, наблюдая, как непонятная энергия рушится и распадается в ничто лишь касаясь Милдонада. Взгляд Райса воззрился в небо, и культиватор понял, что это его единственный шанс. Перемещение на высоту удалось. Небесные просторы обдали его холодом, а вместе с тем свистом свободного падения. Где-то внизу что-то мерцало, похожее на огромный огненный шар, то вспыхивающий, то затухающий. Райс падал не в силах перемещаться, в безысходности раскрыв свои руки, чтобы хоть так замедлить падение. Однако внезапно силы вернулись. А зверь легендарной сферы резко повернул свою морду, теряя всякий интерес к деструктору, смотря куда-то сквозь деревянную стену треста. Эта за много сотен метров буря сняла с себя антимагическую сеть и послала в Райса мягкий заряд ЦИ. Так заряжают энергией камни, чтобы потом почерпнуть из них силу в бою. Так запускают сердца недавно умершим от болевого шока воинам. Так отдают часть своей ци падающему с высоты союзнику. Глубоко вздохнув, Шрай пришёл в себя окончательно и переместился ещё раз, на этот раз туда, где было относительно безопасно. Хромающей походкой он приблизился к некоей экипажу, возле которого стоял блик Из последних сил держащий файербол в качестве маяка. Тут была и буря, налевающая обратно антимагическую сеть, и Хвалира, которая что-то кричала, махая к себе рукой, выглядывая из костяных саней. Обессиленные, но живые, они молча забрались в салон, а некроконь с недовольным хрипением начал разгонять санки прочь от недружелюбного треста. По личному мнению мёртвого животного, нельзя было вот так просто уезжать не поевшие от места, где столь заманчиво пахнет человечиной. Но на борту крытых саней вдруг появился Ларри, окончательно отбив личную волю некроконструкту. Сани ускорились, выбрасывая в воздух брызги потревоженного копытами и полозьями снега. Хвалира не расспрашивала, как всё прошло. Взгляд вернувшейся команды Красноречи во говорил об их непростом дне. Дне из которого придётся вынести много уроков. Мильдонада хотел уже ударить по легендарному зверю, но тот просто растворился, оставляя вместо себя морозную свежесть и запах озона. Но самое печальное, что поверженного Райса у ног больше не было. "Господин Мильдонада", окликнул его подбегающий, запыхавшийся молодой мушкетёр и не дожидаясь разрешения, продолжил. Она атаковала администрацию. Кто такая она, объяснять было не надо. В голове деструктора складывался пазл, что Буря перешла на сторону тёмного мира и примкнула к Райсу и Зеру. А то, что она штурмовала здание администрации, говорило о том, что филиции там больше нет. Час на сборы. Берём провизии на 2 дня. Мы едем в Лазенгар, стиснув зубы проговорил деструктор, обращаясь к своим людям. Сегодня он проиграл, пусть и не понеся видимого поражения. Меньше, чем за час из его рук ушла вся шайка Райса. А ведь если бы он не хотел разыграть карту мятежного культиватора против Клотца, проблема с тёмным миром была уже решена. Но сведения о том, что в Лезенгарии есть нечто дорогое бывшему пехотинцу второго ряда Грело из Крумельдонада, позволяя надеяться на новую встречу. Скоро